Иван Крылов Мор зверей Люттейший бич небес, природы ужас мор свирествует в лесах. Он или звери В ад распахнулись на осте ж двери, смерть рыщет по полям, по рвам, по высям гор, везде разметаны ее свирепства жертвы. Неумолимая, как сено косит их, а те, которые в живых, смерть видя на носу, чуть бродят полумертвы. Перевернул совсем их страх, те ж звери, да не те в великих столь бедах. Не давит волковец и смирен, как монах. Мир курам дав, лиса постится в подземелье, Им еда на ум не идет. С голубкой голубь в рознь живет, Любви в помине больше нет, А без любви какое уж веселье. Всем горе, на совет зверей сзывает лев. Тащаться шаг за шаг, чуть держатся в них души, Сбрелись и в тишине заря вокруг овсе, уставили глаза и приложили муши. О други, начал лев, по множеству грехов подпали мы под сильный гнев богов. Так кто ты из нас, кто всех виновен более, пускай по доброй воле отдаст себя на жертву им. Быть может, что богам мы этим угодим, и тёплое усердие нашей веры смягчит жестокость гнева их. Кому неведомо из вас, друзей моих, что добровольных жертв в таких бывали многие в истории примеры. Итак, смиряя свой дух, пусть исповедует здесь всякий вслух, в чём погрешил, когда он вольно или невольно. Тагаемся, мои друзья. Ох, признаюсь, хоть это мне и больно, неправ и я. Овечек бедненьких за что совсем безвинно держал, безчинно. А иногда, кто без греха случалось, драл и пастуха, и в жертву предаюсь охотно. Но лучше б нам сперва всем вместе перечесть свои грехи, на ком их боли есть, того бы в жертву и принесть, и было бы богам то более угодно. «О, царь, наш добрый царь, от лишней доброты, лисица говорит, в грех это ставишь ты. Коль робкой совести во всем мы станем слушать, то придет с голоду пропасть нам, наконец, при том же наш отец. Поверь, что это честь большая для овец, когда ты их изволишь кушать». А что до пастухов, мы все здесь бьем челом. Их чаще так учить, им это по делам. Без хвоста этот род лишь глупой спесью дышит. И нашими себя везде царями пишет. Окончила лиса. За ней на тот же лад льстицы льву тоже говорят. И всякий доказать спешит на перехват, что даже не в чем льву просить и отпущенье». За львом, медведем, тигр и волки в свой черёд во весь народ поведали свои смиренно погрешenia, но их безбожных самых дел никто и шевелить не смел. И все, кто были тут богаты льком, или когтим, или зубком, те вышли вон со всех сторон не только правы, чуть не святы. В свой ряд смиренный вол им так мочит. И мы грешны. Тому лет 5, когда зимой кормы нам были худы, на грех меня лукавый натолкнул. Не от кого себе найти не мог, же суды, из стога у папа я клоксянца стенул. При сих словах поднялся шум и толки. Кричат: медведи, дети, гры-волки. Смотри, злодей какой! Чужое сено ест, ну диво ли, что боги за беззаконие его к нам столь строги. Его безчинника с рогатой головой его принесть богам за все его проказы, чтоб и тела нам спасть, и нравы от заразы. Так по его грехам у нас и мор такой. Три говорили и на костёр вола взвалили. И в людях так же говорят, Кто посмирней, так тот и виноват.